Глава 13. Николас Фламель Дамблдор убедил Гарри не искать зеркала снова, и поэтому остаток рождественских каникул плащ-невидимка пролежал свернутым на дне чемодана Гарри. Гарри хотел бы так же легко забыть то, что он видел в зеркале, но не мог. Ему начали сниться кошмары. В них он снова и снова видел своих родителей, исчезающих во вспышке зеленого света, и слышал холодный смех. «Вот видишь, Дамблдор был прав. Это зеркало могло свести тебя с ума», произнес Рон, когда Гарри рассказал ему об этих снах. Но Гермиона, которая вернулась за день до начала занятий, смотрела на вещи по-другому. Она разрывалась между ужасом от мысли, что Гарри три ночи подряд провел не в своей постели, а бродил по школе. «А если бы Филдж застукал тебе?» и разочарованием, что он до сих пор не узнал, кто такой Николас Фламель. Они почти потеряли надежду найти упоминание о Фламеле в одной из библиотечных книг, хотя Гарри был уверен, что уже где-то читал о нем. Как только начались занятия, они вернулись к поискам, и в течение 10 минут во время перерывов перелистывали все книги. А у Гарри из-за опять начавшихся тренировок по Кведичу свободного времени было меньше, чем у остальных. Вуд заставлял команду тренироваться еще больше, чем раньше. Даже бесконечный дождь, пришедший на смену снегу, не мог остудить его пыл. Братья Визли жаловались, что Вуд становится фанатиком, но Гарри был на его стороне. Если бы они выиграли в следующем матче против Хаффлпаффа, то обошли бы Слизеринцев в Кубке Школы впервые за 7 лет. Но Гарри тренировался не только из-за того, что хотел победить. Он вдруг обнаружил, что из-за сильной усталости после тренировок кошмары снились ему реже. Во время одной из тренировок, когда дождь шел особенно сильно, Вуд поделился с командой плохими новостями. Он жутко разозлился на близнецов Уизли из-за того, что они дурачились, изображая столкновение, и делали вид, что падают с метел. «Вы когда-нибудь прекратите дурачиться?» — завопил он. «Вот из-за таких выходок мы можем проиграть матч». В этот раз судьей будет снейп он отыщет любой повод, чтобы снять очки с Гриффиндора. Джордж Уизли, услыхав такое, действительно упал со своей метлы. снейп судья? пробормотал он с набитым грязью ртом. Он ведь в жизни не судил ни одного матча по Квидичу. А учитывая тот факт, что мы можем обыграть Слизерин, судить честно он не собирается. Остальная часть команды приземлилась рядом с Джорджем, и они тоже начали выражать свое недовольство. «Это не моя вина», — сказал Вуд. «Теперь мы просто обязаны играть без нарушений, чтобы у Снейпа не было повода для придирок». «Всё это было, конечно, правильно», — думал Гарри. Но у него была и другая причина, по которой он не хотел, чтобы Снейп находился поблизости с ним во время матча. Остальная часть команды, как обычно, задержалась, чтобы поболтать. Но Гарри поспешил назад в гостиную Гриффиндора, где застал Рона и Гермиону за партией в шахматы. Это было единственным, что не получалось у Гермионы, поэтому Гарри и Рон считали, что это для нее очень полезно. «Погоди немного», — сказал Рон, когда Гарри сел рядом с ним. «Мне нужно со то...» Он посмотрел на Гарри. «В чем дело? Ты выглядишь ужасно». Говоря очень тихо, так чтобы никто больше не услышал, Гарри рассказал друзьям о внезапном зловещем желании Снэйпа быть судьей матча. «Не играй», — сразу же заявила Гермиона. «Скажи, что заболел», — добавил Рон. «Притворись, что сломал ногу», — предложила Гермиона. «Сломай ее на самом деле», — сказал Рон. «Я не могу», — ответил Гарри. «Запасного ловца нет. Если я отступлюсь, Гриффиндор не сможет играть вообще». В этот момент Невилл ввалился в гостиную. Было непонятно, как он сумел пробраться через проем за портретом, потому что его ноги были склеены заклетием связывания ног. Должно быть, ему пришлось прыгать всю дорогу до башни Гриффиндора. Все попадали со смеху, кроме Гермионы, которая подскочила к Невиллу и расколдовала его. Ноги Невилла тут же разъехались в разные стороны, и он, дрожа, поднялся с пола. «Что случилось?» — спросила Гермиона, подводя его к Гарри Ирону. Малфой все еще дрожа, ответил Невилл. «Я встретил его около библиотеки. Он сказал, что ищет кого-нибудь, на ком он мог бы попрактиковаться». «Иди к профессору МакГонагалл», — посоветовала Невиллу Гермиона. «Доложи на него». Невилл замотал головой. «Хватит с меня неприятностей», — пробормотал он. «Но ты обязан постоять за себя, Невилл», — сказал Рон. Он привык топтать людей, но это не повод, чтобы лечь перед ним самому и облегчить ему этим жизнь. Не надо объяснять мне, что я недостаточно храбр, чтобы учиться в Гриффиндоре. Малфой мне это уже доказал», — произнёс Невилл, задыхаясь. Гарри вытащил из кармана мантии шоколадную лягушку, последнюю из той коробки, которую Гермиона подарила ему на Рождество. Он протянул её Невиллу, который выглядел так, словно вот-вот заплачет. «Ты стоишь двенадцати Малфоев», — сказал Гарри. «Распределяющая шляпа определила тебя в Гриффиндор, ведь так? А Малфоя куда? В вонючий Слизерин». Невил слабо улыбнулся и развернул лягушку. «Спасибо, Гарри. Думаю, я пойду спать. Хочешь карточку? Ты ведь их собираешь, верно?» Когда Невил ушёл, Гарри посмотрел на карточку серии «Известные волшебники». «Опять Дамблдор», — произнёс он. Он был первым, кто...» Он ахнул и уставился на обратную сторону карточки, а затем поднял глаза на Нарона и Гермиону. «Я нашёл его», — прошептал он. «Я нашёл Фламель. Я же говорил вам, что где-то видел его имя прежде. Я прочитал о нём в поезде до Хогвартса. Вот, послушайте». Профессор Дамблдор особенно известен благодаря своей победе над тёмным волшебником грин вальдом в 1945 году, изобретению 12 способов использования драконьей крови, а также совместной работе с Николасом Фламелем в области алхимии. Гермиона вскочила на ноги. Она ещё не выглядела такой взволнованной с тех пор, как им объявили оценки за первые домашние работы. «Оставайтесь здесь!» — сказала она, и убежала вверх по лестнице к спальням девочек. Гарри и Рон едва смогли обменяться удивленными взглядами, а Гермиона уже мчалась назад с огромной старой книгой в руках. «Никогда бы не догадалась искать именно здесь», — прошептала она взволнованно. «Я взяла эту книгу из библиотеки несколько недель назад для легкого чтения». «Легкого?» Поразил рон но Гермиона попросила его помолчать, пока она не найдет кое-что, и начала лихорадочно переворачивать страницы, что-то бормоча себе под нос. Наконец она нашла то, что искала. «Я так и знала! Я знала!» «Нам уже можно говорить», — раздраженно поинтересовал Сарон. Но Гермиона проигнорировала его вопрос. «Николас Фламель», — прочитала она с выражением. «Является единственным известным создателем философского камня». Эти слова не произвели такого эффекта, на который рассчитывала Гермиона. «Кем?» — переспросили Гарри и Рон. «Да ладно, вы что, не читаете? Вот, прочтите-ка это». Она пододвинула книгу к Гарри и Рону. Древняя наука алхимия занималась созданием философского камня, легендарной субстанции с удивительными свойствами. Камень превращает любой металл в чистое золото. Из него также можно изготовить эликсир жизни, который делает бессмертным того, кто его выпьет. В течение многих столетий о философском камне было много упоминаний, но единственный существующий в наше время камень принадлежит мистеру Николасу Фламелю, известному алхимику и любителю оперы. Мистер Фламель, который отпраздновал свой 665-й день рождения в прошлом году, наслаждается тихой жизнью в Девоне со своей женой Перенеллой, 658 лет. «Ясно?» — спросила Гермиона, когда Гарри и Рон закончили чтение. «Пес наверняка храняет философский камень Фламеля. Держу пари, что он попросил своего друга Дамбалду распрятать его, потому что каким-то образом знал, что кто-то охотится за ним» поэтому они хотели, чтобы камень забрали из Гринготса. «Камень, который всё превращает в золото и останавливает смерть», — воскликнул Гарри. «Неудивительно, что сны походятся за ним. Любой бы захотел иметь такой камень». «Неудивительно и то, что мы не могли найти имя Флаймеля в изучении недавних разработок в области чародейства», — сказал Рон. «Он не такой уж и недавний, раз ему стукнуло 665». Следующим утром на защите от тёмных искусств, переписывая различные способы лечения от укусов оборотня, Гарри и Рон всё ещё обсуждали то, что они сделали бы с философским камнем, если бы он попал к ним в руки. И в тот момент, когда Рон рассказывал, что купил бы себе собственную команду по квиддичу, Гарри вдруг вспомнил о Снейпе и предстоящем матче. «Я собираюсь играть», — сказал он Рону и Гермионе. Если я не появлюсь на поле, то весь Слизарин будет думать, что я боюсь Снэйпа. Я им покажу. Если мы выиграем, это сотрет с их лиц улыбки. Если, конечно, нам не придется соскребать тебя с поля, — добавила Гермиона. По мере приближения матча Гарри нервничал все больше и больше. Что бы он ни говорил Рону и Гермионе, остальная часть команды тоже была не слишком спокойна. Идея победить Слизерин в борьбе за Кубок Школы была, конечно, замечательной, ведь в течение семи лет это никому не удавалось. Но смогут ли они это сделать с таким предвзятым судьей? Гарри не знал, кажется это ему или нет, но он сталкивался со Снейпом везде, куда бы ни пошел. Время от времени он даже задавался вопросом, не следит ли Снейп за ним, чтобы подловить его в одиночку. Еженедельные занятия по зельям превратились в своего рода пытку. Снейп ужасно вёл себя по отношению к Гарри. Неужели он догадался, что они узнали о философском камне? Но Гарри понимал, что это невозможно. И всё же иногда у него возникало ужасное чувство, что Снейп умеет читать мысли. Гарри знал, что на следующее утро, желая ему удачи возле раздевалки, Рон и Гермиона думали о том, увидят ли они ещё его живым или нет. И это не внушало спокойствия. Натягивая на себя форму и беря в руки свой нимбус 2000, Гарри даже пропустил мимо ушей почти всю наставительную речь Вуда. Рона и Гермиона тем временем нашли место на трибуне рядом с Невилом, который никак не мог понять, почему они выглядят такими мрачными и взволнованными, и зачем принесли на игру волшебные палочки. Гарри не догадывался о том, что Рон и Гермиона тайком практиковали заклятие связывания ног. Они позаимствовали эту идею у Малфоя, который использовал его на Невиле, и теперь были готовы наслать заклинание на снейпа если он попытается причинить вред Гарри. «И постарайся его не забыть. Локомотор Мортис!» пробормотала Гермиона, когда Рон убрал свою палочку в рукав. «Я знаю», — огрызнулся Рон. «Не ворчи». Тем временем в раздевалке Вуд подошел к Гарри и отвел его в сторону. Не хочу давить на тебя, Поттер, но сегодня нам как никогда нужно, чтобы мы поймали Снеч как можно раньше. Закончи игру прежде, чем Снэйп сильно разойдется, подсуживая Хаффл Пафу. «Там собралась вся школа», — сказал Фред Уизли, выглядывая из-за двери. «Даже... Вот это да! Сам Дамблдор пришел посмотреть!» Сердце Гарри ёкнуло. «Дамблдор?» — переспросил он, помчавшись к двери, чтобы самому удостовериться. Фред был прав. На трибуне он отчетливо увидел серебряную бороду. Гари хотелось рассмеяться во весь голос. Какое облегчение. Он был в безопасности. Снейп просто не посмеет причинить ему вред в присутствии Дамблдора. Возможно, поэтому, когда команды вышли на поле, Снейп выглядел очень сердитым. То же самое заметил Ирон. «Я никогда не видел Снейпа таким озлобленным», — сказал он Гермионе. «Ой!» — кто-то ударил Рона по затылку. Это был Малфой. «Ой, прости, Уизли, я тебя не заметил!» Малфой ухмыльнулся своим дружкам Крабу и Гойлу. «Интересно, как долго Поттер продержится на метле на сей раз? Может, сделаем ставки? А Уизли?» Рон не ответил. Снэйп только что присудил пенальти в пользу Хаффлпаффа из-за того, что Джордж Уизли отбил Бладжер в его направлении. Гермиона, скрестив все пальцы на руках и положа руки на колени, не сводила глаз с Гарри, который кружил над полем, как ястреб, и искал снить «А я, кажется, знаю, по какому принципу набирают команду Гриффиндора по квиддичу», громко сказал Малфой, несколько минут спустя, в то время как Снейп снова назначал пенальти в пользу Хаффлпаффа безо всякой причины. «Это люди, к которым чувствуют жалость. Возьмем Поттера, у него нет родителей, а у изли нет денег». Ты тоже должен быть в команде Лонгботом. У тебя нет мозгов. Невилл густо покраснел и повернулся к Малфою. «Я стою двенадцати таких, как ты», — сказал он, запинаясь. Малфо и Крэп и Гуэлл покатились от смеха. Но Рон, все еще не осмеливаясь оторвать взгляд от игры, произнес. «Разберись с ним сам, Невилл». «Лонгботом, если бы твои мозги были золотыми, то ты бы был намного беднее Уизли. Это о чем-то говорит». Рон так волновался за Гарри, что его нервы были напряжены до предела. «Я предупреждаю тебя, Малфой, еще одно слово!» «Рон!» — внезапно закричала Гермиона. «Гарри!» «Что? Где?» Гарри внезапно вошел в эффектное пике, которое толпа встретила воплями и аплодисментами. Гермиона поднялась с места, засунув скрещенные пальцы в рот, в то время как Гарри пулей понёсся к земле. «Тебе повезло, Визли. Очевидно, Поттер заметил несколько монет на земле», — сказал Малфой. Рон не выдержал. Прежде чем Малфой понял, что случилось, Рон уже сидел на нём верхом, придавливая к земле. Невилл немного колебался, но затем поспешил на помощь и перелез через сиденье на задний ряд. «Давай, Гарри!» кричала Гермиона, запрыгивая на сиденье, чтобы лучше видеть, как Гарри с огромной скоростью летит прямо на Снейпа и даже не заметила, что прямо под ее сиденьем катались по полу Малфой и Рон и тех криков, которые исходили от дерущихся Невилла, Крэба и Гойла. В это время высоко в небе Снеп вовремя развернул свою метлу, в последний момент заметив, как что-то алое пронеслось в нескольких дюймах от него. А в следующую секунду Гарри вышел из пике, победно подняв руку над головой, в которой был зажат Снич. Трибуны взорвались аплодисментами. Это был рекорд. Никто еще не видел, чтобы Снич поймали так быстро. «Рон, Рон, где ты? Игра закончилась! Гарри победил, мы победили! Гриффиндор вышел на первое место!» Вопила Гермиона, прыгая и обнимая Парвати пател сидевшую перед ней. Гарри спрыгнул с метлы в футе от земли. Он все еще не мог поверить в случившееся. Ему удалось, игра была закончена. Она длилась всего лишь пять минут. Все гриффиндорцы высыпали на поле, и Гарри увидел, что Снейп тоже приземлился рядом. Лицо у него было бледным, а губы крепко сжались. Вдруг Гарри почувствовал чью-то руку на своем плече. Он поднял глаза и увидел улыбающееся лицо Дамблдора. «Ты молодец!» Тихо сказал Дамблдор, чтобы его мог услышать только Гарри. Рад, что ты не переживаешь по поводу зеркала и продолжаешь упорно трудиться. Превосходно. Снейп в ярости сплюнул на землю. Некоторое время спустя Гарри вышел из раздевалки и направился в сарай для мётел, чтобы отнести туда свой нимбус 2000. Он не мог припомнить, чтобы еще когда-нибудь был таким счастливым. Он действительно совершил то, чем можно было бы гордиться, и теперь никто не мог сказать, что «Гарри Поттер» — просто известное имя. Вечерний воздух никогда не пах так сладко. Он шел по мокрой траве, прокручивая в голове самые счастливые моменты прошедшего часа. Вот гриффиндорцы подбегают, чтобы поднять его себе на плечи, а вдалеке Рон и Гермиона прыгают от радости. Рон хлопает в ладоши, а из носа у него течет кровь. Гарри подошел к сараю. Он прислонился к деревянной двери и взглянул на Хогвартс. Его окна отсвечивали красным в лучах заходящего солнца. Гриффиндор победил. Он сделал это. Он показал снейпу И, кстати, о снейпе Темная фигура, голова которой была покрыта капюшоном, стремительно спустилась по лестнице. Не желая быть замеченной, она быстро направилась к запретному лесу. Мысли о победе вылетели у Гарри из головы. Он сразу узнал эту крадущуюся походку. Снейп пробирался в лес, в то время как все остальные были на обеде. Что это значит? Гарри опять вскочил на Нимбус 2000 и взлетел. Тихо скользя над замком, он увидел, как Снейп вошел в лес и тут же последовал за ним. Но деревья были настолько толстыми, что он не мог видеть, куда Снейп отправился дальше. Гарри кружил все ниже и ниже, задевая верхушки деревьев, пока не услышал голоса. Он полетел на них и бесшумно опустился на ветку дерева. Пробираясь через ветви и крепко сжимая свою метлу, Гарри пытался хоть что-то разглядеть через листья. Ниже на темной опушке стоял снейп но он был не один. С ним стоял Квирл. Гарри не было видно его лица, но он почему-то заикался больше, чем обычно. Гарри напряг слух, чтобы понять, о чём они говорили. «Не-не-не-понимаю, почему ты захотел встретиться именно з -з здесь, Северус?» «О, я хотел переговорить с тобой с глазу на глаз», — раздался ледяной голос снейпа «Ученики не должны узнать о философском камне». Гарри наклонялся вперёд. Квиррл пробормотал что-то невнятное. Снэйп прервал его. «Ты узнал, как пройти мимо зверя Хагрида?» «Но-но-но, Северус, я-я...» «Ты ведь не хочешь, чтобы я стал твоим врагом, Квиррл?» Произнес Снэйп, приближаясь к нему. «Я-я не знаю, что ты...» «Ты отлично знаешь, что я имею в виду». Тут громко закричала сова, и Гарри чуть не свалился с дерева, но все-таки сохранил равновесие и продолжил слушать разговор. «Твои маленькие фокусы. Я жду». «Но-но-но, я не...» не «Замечательно», — отрезал Снэйп. «Скоро мы снова встретимся. У тебя будет время все обдумать и решить, на чьей ты стороне». Снэйп надел капюшон, И зашагал прочь с опушки. Теперь почти стемнело, но Гарри все же мог разглядеть Квиррелла, который стоял посреди поляна совершенно неподвижно, будто окаменев. «Гарри, где ты был?» — запищала Гермиона. «Мы победили! Ты победил! Мы победили!» — кричал Рон, хлопая Гарри по спине. Я подбил Малфою глаз, а Невилл в одиночку набросился на Краба и Гойла. Он все еще без сознания, но мадам Помфри говорит, что он поправится. Здорово, мы показали Слизарину. Все ждут тебя в гостиной. У нас там вечеринка. Фред и Джордж украли с кухни несколько пирогов разных вкусностей. Сейчас это неважно тяжело дыша сказал Гарри. Давайте найдем пустой кабинет. Мне нужно кое-что вам рассказать. Прежде чем закрыть за собой дверь, Гарри удостоверился, что внутри команды нет пивза. А затем начал рассказывать друзьям о том, что увидел и услышал. «Значит, мы были правы. Там философский камень. И Снэйп пытается заставить Квиррелла помочь ему завладеть камнем. Он спрашивал, знает ли Квиррелл, как пройти мимо пушка. Также он упомянул о каких-то фокусах. Я так полагаю, что камень охраняет не только пушок, а еще и множество заклинаний. И скорее всего, Квиррел наложил несколько таких заклятий против тёмных сил, через которые понадобилось пройти Снейпу. То есть ты хочешь сказать, что Камень будет в безопасности только до тех пор, пока Квиррел сможет противостоять Снейпу? Встревоженно произнесла Гермиона. Его украдут в этот же вторник, сказал Рон.